Лена Сокол. Из России с любовью. Теория шести рукопожатий не работает. Бумеранг добра улетел, но так и не вернулся. Джон грустит в Лондоне и уже не надеется на чудо, пока в его студии не раздается звонок от друзей из России. Заснеженные елки, ароматные мандарины, звон бокалов под бой курантов. Вот что ждет известного британца – если он отважится на рискованное путешествие. Новогодний бонус-рассказ по молодежной серии Лены Сокол. Здесь вы встретите героев книг «Заставь меня влюбиться», «Влюбляться лучше всего под музыку», «Разрешите влюбиться», «Любовь по обмену». Старые друзья снова в сборе, и, как обычно, все идет не по плану. Что происходит в Вегасе, то остается в Вегасе. Но что происходит в России – это просто настоящее безумие. 31 декабря. Дима. «Бабуль, может, скорую?» Мария Федоровна была непреклонна. Зря, что ли, она с утра прикидывалась больной, пытаясь заманить любимого внука к себе в Калиновку, зря кряхтела в трубку, жалуясь на сердце, зря посадила голос, жалуясь на хрипоту, А куда теперь деть налепленные собственными руками четыре сотни пельменей? и Им с дедой Веней столько до весны не съесть. Это вам не роллы заморские лопать. Это настоящие русские пельмени размером с кулак. К тому же в холодильнике ждали своего часа три литра хреновой заправы и целая батарея солений, что тоже не шутки. «Знаю я эту скорую». Поправив спортивный костюм от Гучи, возмутилась она. «В прошлом году аккурат после курантов вызывала. Приехал какой-то пьяненький очкарик, еле на ногах стоит. Икнул, сделал укол магнезии в диван, вежливо попрощался и, покачиваясь, ушел. Вот такая ешкин кот-медицина. Нет уж, внучек, давай-ка, приезжай». И безапелляционно. «Жду». Не дожидаясь ответа, она скинула звонок. Сунула iPhone в карман и вернулась за компьютер. Counter-Strike сам себя не поиграет. Старушка уже свору злобных пекинесов на сетевых пострелушках съела и совершенно точно знала, что с ней команда вытянет даже почти проигранный бой. «Все! Хана вам, засранцы!» С криком выбежала она из укрытия, моча гадов сразу с двух стволов. Героический боевик с позывным «Мара» была коварна, Дьявольски хитра, героически бесстрашна и совершенно безбашена. «Сюрприз, Мазафака!» Бросая гранату и падая на пыльный пиксельный асфальт, засмеялась она.